Утро выдалось очень холодным, и мороз был не сильный, но ветер буквально с ног сносил и наметал на дорогах такие сугробы, что для расчистки немедленно требовались мощные бульдозеры. А откуда в подмосковных поселках такая техника? Еще недавно бывало, что когда заметет такая пурга, дорога на кладбище закрыта на неделю, а то и побольше. Пока кто-нибудь шибко важный не загнется, и новая власть не кинет все имеющиеся в наличии силы для более-менее сносного обеспечения последнего, как говорится, пути. Ну а за важным, глядишь, и остальные потянулись со своими покойниками, заждавшимися собственных проводов. Погода никак не располагала к пышным похоронам. Хотя, как известно, братва в таких случаях не скупится, полагая, что проводы... Кореша просто обязано остаться в памяти живых, важным и символическим знаком того, что свои тебя не забудут. И камень большой поставят, и фотик твой прикажут вырубить на века, и слова чувственные какому-нибудь видному писателю или газетчику закажут, чтоб потом мастера-гранильщики вырубили их и покрасили золотом. Честь братвы в подобных случаях была непререкаемой. Карасе решили хранить именно в Сергиевске, поскольку здесь он родился и в школу ходил. Недолго, правда, потом работать пришлось в совхозе, ну а из армии известное дело. Семерик со всеми последствиями. Погост был хоть и старым, но относительно небольшим. Народу в поселке проживало все меньше и меньше, а возить издалека, из того же Подольска или Климовска, особой нужды пока не было. Там и свои собственные кладбища с успехом расширяли территории. Но самое главное, почему пришли к такому решению, заключалось в том, что в этом поселке действительно было безлюдно. А значит и лишний глаз, да ушей поменьше. Не хотел Алексей Грызлов афишировать похороны данного братка, поскольку оказался он ну просто полнейшим мудаком. И не с молитвой «папа» и с оркестром хранить его следовало, а закопать на каком-нибудь заброшенном пустыре, чтобы память о нем тут же исчезла. Но братва бы этого не поняла. А закон приходилось чтить, потому что его и без того постоянно нарушали. От Отморозкам, этим молодым волкам, только покажи свою слабость, или что тебя пробуют уже и в грош не ставить, как сразу и съедят. Вот и приехали Щербинские и с попом, Об отпевании договорились. И все было слава Богу, да погода подвела, хоть от меня и возвышенное мероприятие. То, что оказалось для Щербинской братвы почти непроходимым препятствием, стало для полковника Кондратьева лучшим вариантом из всех, какие только можно было придумать. Не случись такой метели, впору было бы самому всю ночь сугробы нагребать, чтобы потом... Их же и убирать с пути похоронной процессии. Несколько человек из Чербинских подскочили к прикладбищенской церкви на вездеходе, чтобы посмотреть, на что можно рассчитывать. И оказалось, что никакой беды вовсе и нет, а наоборот, дела складываются как нельзя лучше. Узнав, что в поселке уже несколько дней лежат покойники в ожидании неизвестно чего, власти Подольского района распорядились Немедленно произвести расчистку пути. А для этого кинули взвод солдатиков из охраны учебного аэродрома «Кузнечики» и сельских механизаторов, которым, все равно зимой нехрен чем себе занять. Технику пригнали и давай. К обеду дорогу расчистили, нагребли на обочины высокие сугробы, а на самом погосте еще с позаранку местные работяги жгли костры, оттаивая землю и рубя ее ломами и заступами. Дело спорилось, да и местный священник назначил панихиду по усопшим на 14.30. чтобы завершить все, значит, при свете дня. Услышав от своих, что власти почему-то решили помочь трудящемуся населению, Леха Грызлов забеспокоился было и решил приехать, чтобы проверить на месте самому. Приехал, посмотрел. Как шустро пашут солдатики, даже угостил сигаретами, те были просто счастливы. А когда синий оставил им еще и тройку бутылей, благодарности казалось не было предела.